Продолжение четвертой главы. «Профессор Артем Аганов и мост между мирами». В 2012 году в ходе одной из проходивших в США международных научных конференций после доклада российского химика Артема Аганова о компьютерном предсказании сверхтвердых материалов несколько участников восприняли его работу как слишком смелую. В клуарах можно было услышать недоверчивые комментарии о том, что настолько точные вычисления, позволяющие предсказывать строение кристаллов из чистой теории, выглядят либо чудом, либо дерзким вызовом науки. Аганов отвечал, что чудес в этом нет, и что это лишь результат глубоких знаний физико-химических законов и синергии с современными компьютерными методами. Артем Ромаевич Аганов родился 3 марта 1975 года в армянско-еврейской семье, в которой говорили только по-русски. Детство Артема прошло в Москве, с юных лет его увлекала химия, хотя были интересны и другие науки. Ранняя молодость Артема пришлась на период глобальных изменений в России. Конец 1980-х, начало 1990-х годов. Семья Агановых поощряла его интерес к точным наукам, и потому для юноши не стоял вопрос выбора профессии. Он хотел заниматься наукой, поступил в МГУ, Московский государственный университет имени Ломоносова, на геологический факультет, где поначалу планировал стать минералогом, но быстро решил, что его специальностью станет теоретическая кристаллохимия. В то время в России только формировались научные коллективы, которые могли конкурировать на мировом уровне в вычислительной материаловедческой науке. Как он сам упоминал однажды в разговоре со студентами, его влекла идея использовать суперкомпьютеры не просто для расчетов свойств уже существующих соединений, а для того, чтобы с нуля выводить новые кристаллические структуры, которые никто не синтезировал, но которые могут быть стабильными. Такая творческая инженерия на атомном уровне казалась наилучшим способом реализовать мечту об открытии принципиально новых веществ. По словам самого Аганова, Возможность предсказывать структуру — это как будто бы мы сами берем и творим новую химию, задавая лишь исходные атомы и принципы взаимодействия. После окончания МГУ с красным дипломом к концу 1990-х годов молодой ученый продолжил обучение за рубежом, получив возможность поступить в аспирантуру в Англии. В университетском колледже Лондона он занимался кристаллографией, и моделированием физических свойств минералов под высоким давлением. В тот период Аганов опубликовал свою первую статью в журнале Nature, а затем сделал серию работ по методу расчета свободной энергии кристаллов, заложивших основу для его будущего крупного достижения — метода эволюционного предсказания структуры, позже получившего название Юспекс. С 2003 года Аганов трудился в швейцарской высшей технической школе Тюриха, где он сформировал свою первую научную группу и приобрел опыт управления исследовательскими проектами. Одним из ключевых результатов тех лет, по собственным воспоминаниям Аганова, стала мысль о необходимости автоматизировать процесс поиска стабильных структур, что в итоге и вылилось в первую версию программы ЮСПЕКС. Программа базировалась на принципах эволюционных алгоритмов когда система порождает случайные структуры и отбирает самые энергетически выгодные для скрещивания и мутаций. За счет этого метод постепенно приближается к оптимальному решению — стабильной структуре. Статья о методе вышла в 2006 году в журнале Journal of Chemical Physics. Вызвала огромный резонанс в научном сообществе, а спустя 10 лет была признана классикой цитируемости в системе Google Scholar. С 2008 года и вплоть до середины 2010-х Артем Аганов занимал должность профессора в университете Стони Брук в США, где развивал Юспекс и формировал международный коллектив единомышленников. В этот период также стали регулярно появляться научные публикации Аганова и его сотрудников о новых сверхтвердых материалах, высокобарных модификациях известных соединений, нетривиальных гибридных системах, Позже именно в таких соединениях, в частности H3S и Lantan H10, были поставлены рекорды высокотемпературной сверхпроводимости. И о возможностях синтеза таких материалов. Став первым по-настоящему мощным методом предсказания кристаллических структур, к середине 2010-х Юспик стал повсеместно использоваться учеными. Со временем появились и другие методы и программы. AIRSS, Калипса и другие. В дальнейшем Артем Аганов возвращается в Россию и в 2014 году создает лабораторию в МФТ – Фистехе, получив мегагрант. А в 2015 году открывает лабораторию в Сколковском институте науки и техники – Скалтех. Здесь уже прослеживается стратегический шаг – использовать потенциал передовых российских научных учреждений, полученный опыт за рубежом и собственные контакты в мировом научном сообществе чтобы вывести российское вычислительное материаловедение и кристаллографию на еще более высокий уровень. По свидетельству коллег, Аганов придает особое значение междисциплинарному обучению студентов. Известно, что в Скалтехе под его руководством проводятся исследования, сочетающие химию, физику, программирование и методы машинного обучения. «Для меня всегда была важна синергия», — говорит Аганов особенно когда речь идет о молодых ребятах. Мы должны показать им, что наука — это не разрозненные дисциплины, а единый организм, где химия смыкается с физикой, а та с математикой и компьютерными методами. К настоящему времени ученый продолжает работать в России, пустив здесь корни. Сегодня Аганов является одним из наиболее цитируемых российских ученых в области материаловедения, физической химии и кристаллографии. Ученый входит в редакционные коллегии ряда международных журналов, регулярно организует конференции и известен как популяризатор науки, объясняющий сложные вещи простым языком. Безусловно, наиболее фундаментальный вклад, который признается научным сообществом, это разработка эволюционного алгоритма предсказания структуры Юспекс. Благодаря этому методу оказалось возможным. Первое предсказывать ранее неизвестные химические соединения и кристаллические структуры соединений на основе одних только уравнений квантовой механики и законов термодинамики, что позволяет рационализировать поиски новых материалов. Второе. Находить перспективные материалы для промышленности, например, потенциальные сверхтвердые аналоги алмаза или боридов, нитридов с высокой твердостью. Третье. Исследовать аномальные состояния вещества при экстремальных давлениях и температурах, что имеет отношение к геофизике, структуре недр планет, а также к поиску высокотемпературных сверхпроводников. Четвертое. Оптимизировать экспериментальные исследования, снижая риск перебора множества вариантов вслепую, ведь Юспикс позволяет указать наиболее вероятные направления синтеза. Практическая модель от применения этих значений огромна. Материалы, предсказанные с помощью USPEX, уже проверялись экспериментально, и некоторые из них показали рекордные свойства. Например, H3S при сверхвысоких давлениях — один из рекордсменов по температуре перехода в сверхпроводящее состояние. Есть надежда, что в будущем найдутся вещества, способные работать при более умеренных давлениях и продолжительных условиях что может приблизить создание практически применимых сверхпроводников. Новые материалы, например, сверхтвердые, термоэлектрические, высокоэнергетические и другие, найденные в теории, могут найти применение в инструментальной промышленности, электронике, аэрокосмической отрасли. Все это — прямое следствие научного вклада Аганова. Его подход Юспекс свободно распространяется среди научных групп всего мира. Наука, которую он создает и развивает, уже сейчас во многом служит человечеству, будь то через открытие новых материалов или воспитание будущих ученых. Сама идея предсказательной кристаллографии с помощью эволюционных алгоритмов — то самое наследие, которое продолжает развиваться и применяется ежедневно в современных лабораториях. Вдобавок, огромное число статей, написанных в соавторстве с ним, стали для многих исследователей опорными точками в изучении кристаллохимии высоких давлений, сверхпроводимости и новых материалов. Вклад Аганова в научно-технический прогресс трудно переоценить, а его имя уже вошло в современную историю вычислительного материаловедения. Главное его наследие — научные методы, которыми человечество продолжает пользоваться и развивать дальше. Сегодня профессор Российской академии наук Сколковского института науки и технологии, доктора физико-математических наук, председатель научного комитета Российской национальной премии в области будущих технологий вызов Артем Аганов, один из наиболее заметных современных ученых, работающих на стыке кристаллографии, физики твердого тела и материаловедения. Для книги известный ученый впервые согласился ответить на ряд чувствительных вопросов о своей вере в Бога. Артем Ромаевич, спасибо за согласие поговорить на столь важную и сложную тему. Многие представители научного сообщества отказываются открыто свидетельствовать о своей вере в Бога, опасаясь негативного отношения со стороны коллег. Верите ли вы в существование Творца или Высшей Силы? И если да, как эта вера отражается на вашей научной деятельности? Верю. Эта вера дает моей жизни систему координат. Принципы и смысл жизни. И смысл занятий наукой. Как вы определяете свою религиозную принадлежность? Есть ли у вас конкретная конфессия? Я христианин. Если более конкретно, католик. Некоторые полагают, что между наукой и религией существуют глубокие противоречия. Считаете ли вы, что они могут мирно сосуществовать? Наука и религия ортогональны друг другу. Они относятся к разным измерениям нашего мира: материальному наука и духовному религия. Это как оси X и Y, которые не могут ни противоречить друг другу, ни поддержать друг друга, но они пересекаются, и точка их пересечения человек. В истории были примеры кажущихся противоречий которые возникали тогда, когда люди навязывали свою интерпретацию религии ученым, или когда ученым казалось, что они обладают истиной в последней инстанции. Можно вспомнить, что монастыри долгое время были главными центрами образования и науки в Европе. А гонения на ученых шли не только со стороны религиозных структур, но и со стороны государств и даже со стороны научного сообщества. Гонения на генетику были инициированы именно советскими биологами, а запрет на химическую теорию резонанса — философами науки и химиками. Приходилось ли вам сталкиваться с конфликтом между вашими религиозными убеждениями и научными открытиями? Нет. Ведь это в принципе невозможно. Ощущаете ли вы влияние веры на принятие этических решений в вашей научной работе? Моя вера формирует мою этику и философию, и это влияет на все в моей жизни. Каково ваше мнение? Может ли религиозное мировоззрение способствовать укреплению научной этики? Да, конечно. Этика не имеет материалистического основания, ведь если Бога нет, то все дозволено. Многие этические вопросы получают понятное и однозначное решение только в рамках религиозной философии. По своему опыту могу сказать, что не сталкивался с более здоровой философией, чем христианская. Видите ли вы связь между вашими научными открытиями и более глубокими философскими или духовными идеями? Прямой связи нет, но Бог дает смысл и силы. В жизни бывают сложные моменты, и я бы, наверное, давно сломался, если бы не чувствовал поддержку Бога и Его любовь. Где есть любовь, там нет страха. Может ли научное знание помочь более глубоко понять духовные аспекты жизни? Вряд ли. Но изучая материальный мир, поражаешься и его удивительной сложности, и тому, что мир познаваем. Как вы относитесь к идее включения религиозных дисциплин в научно-образовательные программы? Напрямую интегрировать не нужно. Христианская физика или буддийская биология практически наверняка окажутся мракобесием, мало чем отличающимся от арийской физики или марксистской биологии. Наука должна быть вне религии и вне любой идеологии. Религий много. Религия должна быть личным выбором каждого человека, и этот выбор нужно уважать. Преподавание философии, в том числе основанной на различных религиях, полезно для студентов любых специальностей, потому что без этого невозможно быть культурным человеком. В то же время я против преподавания философии аспирантами естественно-научных факультетов, Аспирантура должна быть целиком посвящена научной работе. Аналогичное преподавание науки в духовных академиях могло бы быть полезным. Будущим священникам разве не должно быть интересно, как устроен созданный Богом мир и как люди науки ищут истину? Для меня полная дикость, когда некоторые священники отрицают теорию Дарвина. Только на том основании, что она не вписывается в их искаженную картину христианства. Нужно ли активно обсуждать проблемы веры и науки с молодыми учеными и студентами? Или это слишком личная сфера? Только если они сами интересуются. Важно никому ничего не навязывать. Когда я жил в Лондоне, то подружился там с Антонием суржским православным митрополитом Британии и Ирландии. Был период, когда он по приглашению регулярно выступал на радио, но вообще он не был замечен ни в какой навязчивой пропаганде православия. Он просто был всегда готов встретиться с любым человеком, который хотел с ним поговорить в любой час дня и ночи. И вот итог. Когда я с ним познакомился, большинство его прихожан, а также священников и монахов, были англичане, принявшие православие. Люди ему поверили не потому, что он громко кричал, а потому что жил по вере и любил Бога и людей. Если обратиться к истории, каково ваше мнение об истоках науки и ее связи с религией? Если взять в скобки Аристотеля, то колыбелью науки были монастыри. До сих пор есть первоклассные католические и даже один мормонские университеты. Пытались у нас создать и хороший православный университет с сильными естественными науками, но с первой попытки не получилось. Но получится обязательно. Есть ли в вашей семье какие-то религиозные традиции, повлиявшие на ваш подход к науке и вере? Нет. Я вырос в атеистической семье. До меня мой старший брат поверил, но очень быстро потерял веру. Какой вы видите дальнейшую перспективу диалога между наукой и религией? Блаженный Августин говорил. В главном — единство. В спорном — свобода. Во всем — любовь. Это общий принцип. Могут ли новые открытия в науке повлиять на религиозные представления или, напротив, Религиозные идеи изменить научный поиск нет. Могут быть уточнены какие-то второстепенные детали, например, что из себя представлял потоп в междуречии, когда он произошел и в эпосы каких культур он вошел, или как хроника пребывания евреев в Египте соотносится с его историей, процветание евреев в годы завоевания Нижнего Египта азиатами-гексосами и притеснение евреев в эпоху Нового Царства, когда египтяне прогнали гексосов. Или что с точки зрения медицины означает истечение крови и воды из сердца Иисуса на кресте? Означает это инфаркт. Или кем с точки зрения историков был Понтий Пилат, ненавидящим евреев садистом или добрым человеком? Помните у Булгакова этот оборот? Такого рода примеров можно приводить очень много. И все это делает картину гораздо более интересной, но не меняет ее сути никак. Бывает ли, что ваша вера или духовный настрой вдохновляют вас на конкретные научные исследования или проекты? На научное открытие вдохновляет только занятие наукой. Вдохновение приходит во время труда, но вера дает смысл жизни и силы идти вперед. Как вы находите равновесие между объективностью научного исследования и вашими личными убеждениями? Я знаю, что правда сильнее всего. Нужно не искажать истину под свое убеждение, а всегда быть на стороне истины. Многие ищут ответы на философские вопросы о смысле жизни и происхождения Вселенной именно в науке. Согласны ли вы с таким подходом? С научной точки зрения ответа на эти вопросы не может быть никакого. С точки зрения христианства мир был создан любовью Бога. Любовь – это самая творческая и созидательная сила в мире. Любовь не может ничего не создавать. Но мир создан вовсе не идиллическим. Бог написал сценарий, дав его действующим лицам свободу воли, чтобы через боль и всякие ужасы этого мира стать осознанно добрыми. Есть ли такие вопросы, которые, на ваш взгляд, наука никогда не сможет решить и которые остаются в ведении религии и философии? Нет. Как вы считаете, должны ли ученые участвовать в общественных дискуссиях по религиозным темам или лучше сохранять нейтралитет? К любым вопросам надо относиться честно, отдавая себе отчет в том, что не на каждый вопрос мы сегодня можем ответить. Если человек сталкивается с вопросом, на который он ответить не может, то самое мудрое — промолчать. Видите ли вы себя не только как исследователя, но и как публичную фигуру, способную влиять на диалог между наукой и религией? Наверное, да. Хотя я далеко не идеальный христианин. Есть люди и поидеальнее.